Великий Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 114. Кафедра лесных трав. Ян Циншань и Нань вернулись обратно в свою комнату. Они валились с ног от усталости. Что? Брат Джао Фэн бросил вызов заменяющему внутреннему ученику? Нань Гунь Фань был очень удивлен, когда он услышал эту новость. Ян Циншань вздохнул, его охватило чувство вины и беспокойства. Он волновался за Джао Фэн, а также за свое собственное будущее. «Брат Джао Фэн, ты был слишком опрометчив. Я знаю, что это было для моей пользы, но...» Ян Циншань и Наньгун Фань поддерживали Джоу Фен, но они не были уверены в том, что тот сможет победить. «Брат Джао Фэн, я знаю, что ты хорош в бою, но если ты хочешь одолеть Джин Фэн Юнь...» ты должен по крайней мере достигать девятого ранга, чтобы у тебя было больше шансов на победу. Известно, что внешний ученик имеет право бросать вызов на замену внутреннего ученика только один раз в 6 месяцев, сказал Нань Гунфань. Никто не верил в то, что Джао Фэн мог выиграть, потому что он был всего лишь на восьмом ранге предела укрепления, в то время как его противник был всего за полшага до предела вознесения. По мнению Нань Гунфань, Джао Фэн просто выбрасывал на ветер свой шанс, ведь если Джао Фэн пожелает бросить вызов снова, ему придется ждать целых полгода. В глазах других учеников действия Джао Фэн были смешными. «Ха-ха! Хорошо, что через три дня мы сможем увидеть, насколько мощной является сила нашего заменяющего внутреннего ученика!» Сяо Сунь улыбнулся и сказал в сторону принцессы Юнь Мэнсян. После вхождения в клан, культивирование Сяо Сунь достигло пика девятого ранга, И он сам задавался вопросом, должен ли он теперь бросать вызов кому-либо из первой двадцатки. Но поскольку сейчас он не был полностью уверен в своих силах, вызов Джао Фен был для него словно детектор, так что Сяо Сунь был явно счастлив. В это время в комнате. Джао Фэн не возражал против того, что думали другие, но он все-таки должен был объяснить свои действия двум своим друзьям. «Моя цель состоит в том, чтобы стать внутренним учеником». И «Если я сейчас не смогу даже позаботиться об этих внешних учениках, буду ли я иметь право достичь чего-то большего в этом мире?» Голос Джао Фэн был полон уверенности в себе. Нангунь Фань и Ян Циншань посмотрели друг на друга. Оба были в шоке. Талант Джао Фэн был не лучше, чем у них, однако его амбиции были гораздо больше. Из-за того, что он говорил, казалось, как будто он хотел обойти всех внешних учеников». Утром второго дня заместитель диакона Ван прибыл в место, где проживали внешние ученики. «Приветствуем вас, вице-диакон!» Все присутствующие ученики поклонились в знак уважения. Позиция вице-диакона была значительно выше, чем авторитет внутренних учеников. Вице-диакон кивнул головой и пошел к постройке, где жил Джао Фэн. Увидев это, внешние ученики тут же обратились к Джао Фэн, который только что вышел. «Джао Фэн, твое задание было определено. Следуй за мной во внешний зал клана!» Вице-диакон Ван широко улыбнулся. «Спасибо, вице-диакон!» Джао Фэн последовал за заместителем диакона Ван с большим уважением. Эта сцена вызвала огромное удивление других учеников, которые не верили своим глазам. Если бы это была какая-либо обычная работа, вице-диакон бы просто объявил об этом. Но ситуация с Джао Фэн была иной. Во-первых, вице-диакон не объявил сути задания, во-вторых, они направлялись во внешний зал клана, где присутствовали все влиятельные фигуры. Наньгунфань и Ян Шань посмотрели друг на друга с беспокойством в глазах. Они втроем все были учениками лорда Гуандзюнь, и они уже были вовлечены во вражду с одним из главных старейшин, поэтому их путь был более трудным, чем у других новичков. Они прошли некоторое время, и заместитель Диакона Ван привел Джао ко внешней кафедре клана. Это место держало под своим контролем всех внешних учеников, и вне сомнений, глава внешней кафедры клана был влиятельным старейшиной, который достиг истинного священного предела. Истинный священный предел. Когда культиваторы достигали этого уровня, это означало, что они пребывали на пике всего клана. Их нечасто можно было увидеть, так как они почти всегда находились в уединенной медитации, и у них совершенно не было времени на различные мелочи. Таким образом, глава внешней кафедры клана не был истинным правителем. Все руководящие обязательства выполнялись заместителями главы. «Джао Фэн, заместители главы, ждут тебя внутри». Диакон Цю, который проводил испытания учеников в первый день, ждал снаружи. Диакон Цю и вице-диакон Ван – Оба принадлежали к внешней кафедре клана, и они были хорошо знакомы друг с другом. Именно по этой причине отношение вице-диакона Ван к Джао Фэн было таким благоприятным. Джао Фэн поприветствовал диакона Цю, затем он сразу же вошел в зал. В этой зале царили три страшные ауры. Эти ауры были намного сильнее, чем кто-либо еще, с кем Джао Фэн мог встречаться до этого. Из трех аур две уже были ему хорошо знакомы, Они исходили от старца в белом одеянии и старца с красным лицом. Джаофен знал этих двух старцев. Они были старейшина Джан и старейшина Гуань, которых он встретил во время третьего испытания. Эти двое были оба заместителями главы, и они имели высокий авторитет. Помимо двух старейшин, в зале также присутствовал мужчина средних лет, в одеянии лазурного цвета, который имел строгое лицо, а его аура была на одном уровне с двумя другими. Джао Фэн предположил, что этот человек является заместителем главы внешней кафедры клана. «Приветствую троих заместителей главы!» Джао Фэн старался не быть медленным, ведь он был всего лишь смиренным муравьем в клане, и каждый из этих троих человек таил в себе фантастическую мощность и культивацию. Увидев Джао Фэн, глаза старейшины Джан и старейшины Гуань загорелись. «Ха-ха, это и есть Джао Фэн!» Заместитель главы в лазурном одеянии посмотрел на Джао Фен с большим интересом. Так как он являлся заместителем главы внешней кафедры, он знал все о Джао Фэн. В том числе и то, что это был гений со священным телом низкого уровня. И что два других заместителя главы боролись за этого ученика. Два заместителя главы, старейшина Джан и старейшина Гуань, оба хотели взять Джао Фэн себе в ученики, чтобы он в дальнейшем работал на них. и заместитель главы в лазурном одеянии явно не возражал бы. Но проблема заключалась в том, что оба старика выбрали одного и того же ученика, и ни один из них не желал уступать. Кому из них он должен отдать Джао Фэн? Это был очень болезненный вопрос. Исходя из ситуации, заместитель главы в лазурном одеянии вызвал Джао Фэн сюда для обсуждения. Вскоре Джао Фэн понял, что все это означало. Джао Фэн. «Что ты сам думаешь? Если ты выберешь кафедру лесных трав и последуешь за мной, я обещаю тебе, что твое будущее будет великим», – с надеждой сказал старик Гуань. Магистр по изготовлению целебных пилюль – это казалось достойным занятием, и Джао Фэн знал, что большинство лекарственных ресурсов, поставляемых в клане, были изготовлены именно кафедрой лесных трав. Если он станет учеником старейшины Гуань, он получит огромные преимущества с точки зрения целебных средств. Он уже знал, что когда пилюли достигали уровня священной пилюли, их эффективность была намного выше, чем у наилучших пилюль в мире смертных. Пф! истинным талантом этого юноши является боевой арсенал! Джао Фэн, как только ты решишь последовать за мной, я буду давать тебе 10 дополнительных настоящих кристаллических камней низкого сорта каждый месяц!» Кроме того, у нас есть боевой арсенал священного укрепления. В пруду тысячи листьев, жидкость внутри которого накапливалась в течение тысячи лет. И этот ресурс отлично подходит для укрепления тела. Предложение старейшины Джан было еще более заманчивым. Услышав это, сердце Джао Фэн подскочило. Если внешний ученик получит хотя бы один настоящий кристаллический камень низкого сорта, Это поможет значительно увеличить скорость его культивирования. А старейшина Джан решил дать ему целых 10. Помимо этого существует особый боевой арсенал в пруду листьев, который также может значительно увеличить скорость его культивации. После того, как они огласили соответствующие предположения, два заместителя главы начали ругаться снова, проклиная друг друга. Заместитель главы в лазурном одеянии не мог ничего поделать. Он был ошеломлен. «У меня есть предложение». «Что?» Два старика прекратили спор и повернулись к третьему, заместителю главы. «Предметом вашего спора является то, будет ли Джао лучше в изготовлении пилюль или в создании боевых арсеналов, не так ли?» Заместитель главы в лазурном одеянии улыбнулся. «Да, это верно». Двое других закивали головами. «Тогда всё гораздо проще». «Пусть Джао Фэн ознакомится с каждым местом в течение некоторого времени, а затем станет ясно, для какой работы он годится лучше всего». Заместитель главы в лазурном одеянии объявил, продолжая улыбаться. Услышав его предложение, старейшина Гуань и старейшина Джан оба задумались. «Ненадолго» и кивнули в знак согласия. «Похоже, это был единственный способ уладить спор в отношении Джао Фэн. Теперь оставался всего один». Последний вопрос. Куда бы Джоу Фэн хотел пойти в первую очередь? Сначала я пойду с заместителем главы Гуань и побываю на кафедре лесных трав. Джоу Фэн дал свой ответ. Он выбрал кафедру лесных трав, потому что оба его друга, Нань Гуанфань и Ян Циншань, работали именно на территории кафедры лесных трав. Ян Циншань выполнял сельскохозяйственные работы, а Нань Гун Фань был переносчиком мусора. Как только он сам окажется на кафедре лесных трав, он сможет чем-нибудь помочь им. Спор был окончательно решен, и после некоторых обсуждений было решено, что Джао Фэн сначала останется на кафедре лесных трав в течение 10 дней, а затем перейдет к старейшине Джан. Таким образом, задание Джао Фэн было определено. В тот же день он подследовал за старейшиной Гуань на кафедру лесных трав, По дороге старейшина Гуань продолжал говорить о том, какой достойной работой будет производство пилюль, и что если Джао Фэн выберет это дело, его ждет великое будущее. Джао Фэн продолжал соглашаться со всем, что тот говорил. «Приветствуем вас, заместитель главы!» Когда они вошли на кафедру лесных трав, все присутствующие там поклонились, и Джао Фэн мог видеть, что уважение этих людей шло из глубины их сердец. Среди этих людей были магистры пилюль и внутренние ученики. «Почему вице-глава Гуань привел сюда этого мальчишку?» Увидев их, один из внешних учеников, трудившихся у горы, воскликнул с возмущением. Этим внешним учеником был Чэнь Фэнь. «Может быть, этот мальчишка будет новым личным помощником заместителя главы Гуань?» «Невозможно! Вице-глава Гуань чрезвычайно строг при выборе личных помощников». Последний внутренний ученик, занимавший эту должность, был даже уволен. Среди всех учеников, находившихся поблизости, вспыхнуло обсуждение, но глядя на то, как старейшина Гуань направляется в сторону главных оснований кафедры лесных трав, казалось, что Джао Фэн был действительно важен. Вскоре старейшина Гуань привел Джао Фэн на главную территорию. Это было место, окутанное сильным запахом микстур и пилюль. И здесь было очень много магистров пилюль. Джао Фэн?» Слышался девичий голос. Оглянувшись, Джао Фэн увидел, что владелицей этого голоса была принцесса страны облака Юнь Мэнсян. Юн Мэнсян была занята тем, что помогала какой-то красивой женщине разгребать материалы. «Вице-глава Гуань! Женщина обернулась и поприветствовала старейшину Гуань с улыбкой. Магистр Пелюнь Юньяо! Это и есть твоя племянница, о которой ты рассказывала? спросил старейшина Гуань. Они оба знали друг друга очень хорошо, и после небольшого представления Джао Фэн узнал, что магистр пилюль по имени Юнь Яо была родной теткой Юнь Мэнсян. «Старейшина Гуань, этот парень будет вашим новым личным помощником?» Магистр пилюль Юнь Яо посмотрела на Джао Фэн с нескрываемым интересом. «Это гений изготовления пилюль, которого я наконец отобрал у старика Джан», — гордо сказал старейшина Гуань.